Мы представляем юмористический журнал, для тех, кто не знает «Красная бурда». Начинается наш журнал, как правило, с сенсаций. Крупные заголовки из последнего номера. Индекс Екатеринбургской фондовой биржи 620-014. В Москве родился мальчик, который рождается раз в сто лет. За побег из дома-2 двум его узникам добавили новый срок. Новый конкурс. Кто отправит больше всех SMS, получит люлей от родителей. Александр Корчемкин выпал из ресторана на полном ходу. На помощь пожарным спешит цунами. Вож в одиночку пересекла Фёдора Конюхова. Теорема Ферма доказана в Басманном суде города Москвы. В 2010 году Хадарковский выйдет из тюрьмы. Жить негде, на работу не берут. По невеле опять воровать начнёшь. В моду снова входят мини-юбки, ботфорты, чулки, сеточка и 50 долларов в час. Николай Валуев сменил пол своему сопернику. Бабушка Николая Валуева в своё время залезла на небоскрёб и поймала вертолёт. И последний заголовок. Олимпиада 2014 года в Сочи пройдёт в Зальцбурге.